то более чем вероятно, если предположить, что пугач был человеком Фрола. А чем ещё он мог быть человеком? Скажите, на милость, если был назначен править в пармской зоне, расположенной неподалёку от Шантарска, что без согласия Фрола просто невозможно. Тогда выходит, мы, я, Гриня, покойный Евгений и Маша сорвали планы не кого-нибудь, а самого Фрола. Понятно, что всё это гадание на тумане, но по крайней мере, на чистой стене вырисовывается хоть какая-то версия. Попробуем внятно её выстроить. Итак, Зубков нападает на поезд и возвращает принадлежащую ему платину. Попутно он узнаёт, кстати, то ещё неразрешимость вопросит, а откуда наш алюминиевый олигархушка всё узнаёт? Вряд ли Обошлось без протечки в ведомстве Белобрысов. Так вот, узнаёт про то, что вместе с драгоценными ящичками перевозит и виновников торжества, двух неудачливых охотников за бриллиантами и одну охотницу. Пожертвовать этими пешками или попробовать сыграть ими в какую-нибудь игру? Задаётся зубков вопросом. И в хитромудрой голове Алигарха вспыхивает комбинация, с помощью которой, кажется, можно завалить самого Фрола, о чём наш Алигарх давно и страстно мечтает. Так, теперь попробуем просчитать комбинацию Зубкова. Зуб доказывает неким людям, назовём их хважниками, то, что это именно чёрный губернатор Шантарска по имени Фрол организовал бунт на зоне и нападение на прииск. Левые движения и убедительного доказательства мы ему и нужны. И что мы лично можем подтвердить? Ну, я и Маша, мы обитаем где-то сбоку, мы лишь сможем дополнить историю живописными подробностями. А вот таксист, получается, ключевой фигуры. Ведь для Зубкова интересно в первую очередь дела Сугубово-Ровские, имена, клички, кто кому какую фразу бронил, на кого сослался, кто конкретно входил в группу Пугачёва, хотя Это, я думаю, и Сагимы не менее, чем таксисты важны для Зубкова. Как на любом процессии есть главные свидетели, а есть свидетели косвенные, и без вторых показания главных звучат не слишком неубедительно, всегда встаёт сомнение, а не клевещет ли главный свидетель по каким-то своим неведомым причинам на хорошего человека. К тому же мы и я и Маша сами не можем знать, Какого рода подробности заинтересует Зубкова и вожняков? Так, но почему в этом случае вожняки пойдут против Фрола? Подумаешь, вор у вора дубинку украл. Дело тридовое. Или мне только так кажется? Явно не хватает звена или даже звеньев, что, впрочем, не значит, будто версия плохая. Просто мало информации. Может быть, бунт на Пармской зоне принес... Там у сообществу, что стоит над Фролом и которому тот подчиняется, невосполнимый вред. И Фрол, как организатор и вдохновитель бунта, должен сполна ответить. Может, ещё что-то? Не хватает, не хватает информации. Ясные дела никто нам лишнюю информацию подкидывать не станет. Что получили, те, мы будь сие довольны, даже больше нужного получили. Не исключено, что на кону не выхода. к вожникам Зубков дополнительно вразумит, как правильно отвечать, что ещё говорить помимо правды с истиной, какие имена оборонить, может быть, при помощи своих верных шестёрок проведёт заключительную обработку. Сейчас, думается, нас запугали лишь слегка, ровно настолько, что мы и не думали пускаться в бега или шалить с попытками захвата заложников. А вообще, какие нам остальны возможности? «Пока не видится ни одной. Бежать. Предположим, нам это удалось. Хотя вырваться из города, который полностью контролируется людьми Зубкова и его территории, является для нас зоной не очень строгого режима, мягко говоря, непросто. Так, но предположим, предположим, убежали, нас не догнали, мы скрылись. А где скрыться-то? Ну, скажем, все на той же заброшенной точке». Но я предлагал ещё раньше, когда мы не знали, куда податься с этой долбаной платиной. И что, сидеть там до конца жизни или исхитриться выйти на связь с Викингом? А нужны ли мы ему без платины? Кому ещё, кроме Зубкова, мы нужны без платины-то? К тому же, Гриненый побег не пойдёт. Рисковать жена не станет. Эта карташ может обезопасить своих родителей, вовремя добравшись до телефона. и попросив своих московских друзей помочь увезти стариков в безопасное место, пока все они вляжутся. Жена Гриневского в руках у Зубкова, и тот и не отпустит до самого конца, если вообще отпустит. Ах, как махнуть рукой на все! Вот просто взять и всецело положиться на Зубкова, понадеяться на то, что он после всех игр и комбинаций не прикажет закопать в лесу ставший ненужным человеческий материал, а прикажет наградить жизнью, отпустить на все четыре и насыпать каждому в дорогу полные карманы алюминия. Вот по таким кругам бродила мысль Карташа, когда он проснулся после глубокого и продолжительного сна, ну а по пробуждении его ждали открытия. Открытие первое заключалось в том... Что их bravую троицу разделили на три равные части, и каждая из этих частей до присловутого часа X, а когда он пробьёт, про то известно одному А. В. Зубкову, будет проживать в отдельном доме. В решении следовало признать разумным пленникам не сговориться на побег, не поделиться догадками и не поднять друг другу боевой дух. Открытие второе было в прямом смысле открытием. Спала опухлость и открылся левый глаз. Губа, правда, еще не отошла и побаливала, доставляя неприятные ощущения во время приема пищи. Открытие третье приятное заключалось в том, что никто не собирался держать Алексея Карташа на цепи ни на длинной, ни на короткой цепи. И ему дозволялось свободно бродить по дому и по двору, пользоваться всеми удобствами. А удобств хватало. Имелся даже мини-спортзал, где стояли тренажёры и висели боксёрские груши. Как Карташов узнал несколько позже от папа, так сись чуть ли не все дни напролёт проводит в этой комнате, истuplёно молотя грушу и изводя себя штангой и тренажёрами. Совсем как тот, кто по слухам до последнего дня тело своё калёны китайской гимнастикой мучил. Сам же Алексей большую часть времени проводил во дворе, ходил, бродил по дорожкам, качался на садовых скамейках, потягивая преимущественно малоградусные спиртные напитки. Барник то на ключ не запирал. Пожальте, пользуйтесь, гостюшка дорогой, хоть в усмерть упейтеся. Однако Алексей возможностью напиться вдрызг не пользовался. Облегчал бар и исключительно сухие вина, потягивал их, покачиваясь на садовых скамейках, и размышлял. Размышлял Алексей все о тех же материях, что и прежде, и раз за разом приходил к тем же выводам, что и раньше. Ясное дело, что без стражевого пригляда никто его не оставлял. Два караула, по три человека в каждом, сменяли друг друга на боевом посту, работали по графику сутки через сутки. И надо признать, сторожевую работу хлопцы проводили ненавязчиво, но следили неуступно. Рядом с картошком на садовых скамейках никто не плюхёлся, не ходил за ним назойливо по пятам, но в любой момент поверти и головой, и обнаружишь силуэт в окне или фигуру в камуфляже на дальней скамеечке. Охрана, как вскоре выяснилось, осуществлял с людьми попа у тех храна поручено людям уксуса с которыми картаж до этого встречался на пустынных туркменских дорожках о чем человек не изгладит из воспоминаний дела думается был бы поставлен неск иначе проводился бы неск в другом стиле Картаж всего лишь однажды попробовал завязывать общение с представителем караульной общественности больше от скуки, чем в надежде выудить полезную информацию. Но услышал в ответ: "И извини, друг, но нам в разговоры вступать не положено. Все просьбы и пожелания через папа". И отступил навсегда. Ясно дело, что эти ребятки следят не только за Карташом, но и друг за другом тоже. И рисковать своим сытым положением при алюминиевом князьке ради сомнительного удовольствия поговорить с заключенным не станут. Был в доме и телевизор, но Карташ его не смотрел. События мирового и российского масштаба его на сегодня не волновали нисколько. Касаемо же блока шантарских новостей, в которых чисто теоретически могла бы проскочить некая полезная информашка, раз Карташ заставил себя сесть смотреть такой блок, увидел губернатора шантарского края разрезающего ленточку на открытии какой-то автотрассы и словословищу при этом президента единственного благодаря которому где и построили увидел симпатию мэра шантарска в кимоно на краевых соревнованиях по дзюдо среди мэрий разных городов